нужно поиграть в них хотя бы два раза. После этого играть станет легче, вам будет веселее и процесс обучения пойдет гораздо быстрее. Если вы купите игру «Денежный поток» и не будете играть в нее, это действительно будет для вас слишком дорого. Но если вы поиграете в нее хотя бы шесть раз, я уверен, вы согласитесь с нами. Любая игра из этой серии бесценна.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 Американец японского происхождения в четвертом поколении родился и вырос на Гавайях. Его отец в свое время был главой Министерства образования штата. После школы Роберт учился в Нью-Йорке, а, закончив университет, пошел в армию и попал во Вьетнам в качестве офицера и пилота военного вертолета. Вернувшись с войны, Роберт начал карьеру в бизнесе. В 1977 году он основал компанию, которая представила на рынке